Глава 17 «Превращение». Лабус вырвал у Никита бинокль, вскинул к лицу. Все замерли. «Дон-дин-дон-дон-дон-дон-дон» доносилась с холма. «По ком звонит колокол?» — произнёс химик с неопределённым выражением. В перезвон вплелась автоматная очередь. «К дороге быстро!» — скомандовал курортник. «По опушке». К стуку автомата присоединились щелчки одиночных выстрелов, будто огрызался кто-то. «Не дают высунуться!» — бросил Никита на ходу. «Попал, бродяга!» Колокольный звон сбился с ритма, стал затухать. Химик пригрышней подняли лесника. «Лабус, давай в хвост!» — приказал курортник. «Кирилл, ты за мной и смотри в оба!» Словно финальным аккордом, на высоких нотах тренкнули пули, угодившие в колокол на излёте, и грохнул взрыв гранаты. Потом наступила тишина. Курортник кинул взгляд через плечо, желая убедиться, что все на месте и идут установленным порядком. Споткнулся, выругался и больше не оборачивался. Вскоре выбрались к просёлку. Одно название — Если бы командир не упомянул, что здесь раньше была дорога, я бы не догадался. Решил бы, что передо мной просека, поросшая кустами и травой. В груди кололо. Шрамы соднили. Меня вдруг бросило в жар. Я прокусил до крови губу. Уши заложило. «Стой!» — хриплый выдавил я. «Стой!» — курортник замер. Оглянулся, подняв руку, скользнул взглядом вокруг. Я сглотнул. Язык распух. Дыхание сбилось. «Стой!» Вытянув шею, покрутил головой. Отпустило. Тут же защипало в ноздрях, то ли воздух морознее стал, то ли все еще последствия стресса сказывались. «Что?» – прошептал курортник. «Впереди что-то есть». «Да, есть. Сгоревший БТР. Нет, кто-то там прячется». В голове возник посторонний звук. Так гудит турбина самолета, набирая обороты. Я торопело посмотрел на военстал и прошептал. «Вы слышите?» «Нет, все тихо». Командир подозвал Лабуса, остальные залегли. Мне передышка тоже была нужна, но курортник велел идти за ним. Может, он стал больше на меня полагаться, догадавшись как и химик о моих новых способностях. Или успел обсудить со сталкером этот вопрос. Они же шли по моим следам через яблоневый сад. «Теперь ты первый, только очень тихо и под ноги смотри», — шепнул курортник. Несколько секунд я двигался впереди, а воен стало за мной, но потом гул в голове превратился в рев, я сбился с шага, прижал ладони к вискам и упал. Мир поплыл, сизая дымка окутала меня. Сильные руки подхватили, усадили, пелена исчезла, рев оборвался. Лабус ощупывал мое лицо, хлопал по щекам, оттянул века, отпустил, поводил пальцем у меня перед глазами из стороны в сторону, повернувшись к курортнику кивнул. Командир хмурился, а меня трясло. Лабус присел под кустом, пулемет положил на локтевой сгиб, палец на спусковом крючке, и при этом он ухитрялся левой рукой теребить усы. Курортник, насторожившись, плавно лег на спину с гранатой в руке. Разомкнул усики кольца, вытянул его, скосил взгляд на куст, за которым была дорога. Лабус, подавшись вперед, изготовился к стрельбе. В моей груди будто разгорался костер, подструился по лицу. Я посмотрел на Костю, окруженный ярко-красной аурой, стал напряженно вглядывался в просеку. Меня накрыло вязкой пеленой. Сквозь туман я различил, как командир заерзал, повернул голову и сжал гранату так, что пальцы хрустнули. Громко так, словно воздушный шарик, над ухом лопнул. Звук отозвался в голове гулким эхом. Я услышал шелест травы, свист ветра в кронах, как хрустит кора качнувшихся деревьев и трещит мерзлая почва под подошвами чужих сапог. По кто-то двигался. Плыли два черных сгустка, чужие сознания, два темных облака, две тени. Я мысленно потянулся к ним, коснулся угольных пси-ниточек, скользнул навстречу. Позвоночник прострелила судорога. Внутренним взглядом я увидел просеку, пожухлые покрытые инеем стебли травы. Я словно подключился к камере видеонаблюдения. Медленно наплывала картинка. Перед глазами мелькнул закопченный остров БТРа, пятна ржавчины на скошенном листе брони. Каркас машины просел на один борт, открывая взгляду продолговатые дыры от сорванных с петель люков. Картина подернулась дымкой, прыгнула навстречу. Я смотрел на просеку двумя парами чужих глаз. Как в схватке с псевдоплотью ощущал сознание синхронов, их единый разум. Только он напоминал кусок черного мрамора, в отличие от сознания свиньи, больше похожего на рыхлый ком земли. Я коснулся гладкой поверхности мрамора и увидел бездну. Бескрайняя ночь притягивала, звала, мерно гудела. Я мысленно пытался сжать черный монолит. Холод. Холод из бездны влился в меня ледяными щупальцами, пробрался внутрь. Сектанты остановились. Я забладел мыслями близнецов, их волей. Я уже знал их имена, повадки, склонности. И тогда я приказал. Тихо, вкратчиво. Так, чтобы они не ощутили вмешательство в объединенное сознание, управляющее двумя телами, решил, что это их собственная мысль. Приказал. Идите к церкви, встречайте отряд Нужна ваша помощь Генрих, Герман, вас ждут на холме И потом я провалился в ночь Вой черного ветра, вокруг ураганный рев Монолит держал меня, тянул за синхронами Я не хочу прятаться, я хочу идти дальше с бушующей силой Стать мусором, пылью, унестись вместе с ветром Я побежал, полетел и ударился о ледяную стену. Обжигающий холод сковал мысли, впился осколками в сердце. «Нет, пусти, пусти!» «Пусти!» – прошептал я пересохшими губами. Тело трясло, холодный пот заливал лицо. Капли стекали по переносице и падали на перчатки обхватившего меня лабуса. Я задергался, военсталы отпустили меня, и я повалился на бок. Попробовал встать на четвереньки, жадно хватая ртом воздух. Руки подломились в коленях, и я врезался в промерзшую землю лицом. «Меня перевернули на спину!» Склонившийся лабус напряженно всматривался в мое лицо. Вдруг его передернуло, в глазах мелькнули удивление и растерянность. Они сменились испугом. «Как ты это сделал?» Около меня на колени опустился курортник. Ставив кольцо в гранату, убрал ее в подсумок и снова прошептал «Как?» «Я с трудом сел». Лицо горело огнем, будто наждачкой прошлись по щекам. Костя отодвинулся подальше, вид у него был оторопелый. Я вдруг понял, что рядом находятся приигрышня, химик и раненый лесник, которого сталкер поддерживают за плечи. И все они пристально смотрят на меня. Что такое? Что случилось? Почему они так уставились? Я... Тихо. Остановил меня курортник. Говори тише. Я видел глазами синхронов. Я хотел сказать, что владел их мыслями, их сознанием, но сказал другое. Они ушли. Куда? Курортник сделал знак, и Костя исчез за кустами. К церкви. Я сглотнул и хрипло выдавил. Янтарь. Они идут на янтарь. Осознание. Но зачем им янтарь? Кто они, с трудом произнес я. Синхроны. Сектанты, монолитовцы. Они подчиняются осознанию о сознаниее по слогам произнес я, пробуя слово на вкус. Вернувшийся лабу спрятал бинокль в футляр и доложил ушли к подножию холма у церкви движения Идем через проселок курортник повернулся ко мне идти сможешь. я слабо кивнул. кивнул.да быстро он взял ремень ружья, перекинул через мою голову, схватив меня за плечи рывком поставил на ноги. Я пошатнулся. Командир пристально посмотрел мне в глаза. Я ощущал такой же взгляд химика, стоящего сбоку, и сказал, «За мной, лабус замыкающий». Курортник пытался идти быстро, но нас тормозил раненый лесник. Меня часто пускали вперед, указав направление. Я легко определял, где зависли аномалии, Проводил через опасные участки. Такое доверие радовало. Я нужен военсталам. Но и слегка пугало. Командир делал частые остановки, тогда я ложился на землю, закрывал глаза и глубоко дышал. Лабу с курортником исчезали в лесу, уходили в разные стороны, контролировали окрестности. Никита и Химик в это время перебрасывались короткими фразами, а лесник лежал на животе с закрытыми глазами и молчал. Пожило сталкерам. В охотнике килограммов 90 у химика из ноги кусок мяса вырван. Он всё сильнее хромает с каждым переходом, да и приигрыш не вымотался. В этот раз передышка затянулась. Курортник обычно командовал. Привал в глухом месте. Вот и сейчас встали посреди разлапистого ельника. Солнечные лучи с трудом пробивались к земле, устланные мягким слоем опавших иголок. Воздух был морозный, свежий. Никита срезал и накидал на землю лапника, помог химику устроить лесника на ветках и подошел ко мне, протягивая плоскую фляжку. «Глотни, лаборант!» Я медленно свинтил крышку, глядя то на химика, то на Никиту. Они по очереди отвели глаза, пригрыш мне даже голову опустил. «Что такое? Почему у них такой вид? Будто они смущены, одновременно слегка напуганы чем-то. И я что, прокаженный?» Сделав маленький глоток, я уставился на мохнатые ветки. Иголки кололи шею, от дерева шел густой запах смолы. Странно, в прошлый раз, когда Никита подсунул мне спирт, я чуть не задохнулся. А сейчас горло даже не обожгло. «Приигрышня подсоби!» — позвал химик. Стоявший надо мной сталкер замешкался, будто хотел поговорить, но потом направился к химику. Тот, перебинтовав ногу, решил заняться лесником. «И хорошо, мне не хотелось сейчас разговаривать». Шок от в чужое сознание не отпускал. Страх шевельнулся внутри. Я сделал еще глоток, и в этот раз спирт подействовал. Я подавился, закашлялся. Подняв фляжку на уровень глаз, разглядел на полированной стали следы от пальцев. Подышал, протер рукавом и заметил под горлышком гравировку. Три маленькие прописные буквы. Н и Н. Наверное, инициалы Никиты. На гладком боку фляги вдруг увидел отражение своего лица. Пальцы дрогнули. Я отшвырнул флягу, едва не вскрикнув. Вскочил. Пригрыш не рванул за ремень автомата и застыл. Химик не дал ему повернуться, схватившись за ствол оружия. Оба смотрели на меня. «Что это?» — прошептал я. Навернулись слезы. Я положил ладони на лицо, медленно провел по паутине мелких порезов. Вот почему они так на меня смотрели. Вот почему никого не удивил мой рассказ о монолитовцах-синхронах. Я стал похож на Вивисектора. Теперь не только внутренне, но и внешне. Ведь есть морфология, а есть внутренняя физиология, и одно связано с другим. Да что же это такое? Вместе с испугом во мне пробудилась злость, я помимо воли оскалился. Лесник приподнял голову, мутным взглядом посмотрел на меня и упал лицом на еловые лапы. Никита все пытался прицелиться, но химик держал за ствол. Я отступил на шаг. «Стой!» — сказал приигрышня. «Не шуми, давай поговорим». «Я отошел еще немного». «Стой!» Химик поднял руку. «Я могу тебе объяснить?» «Нет, не нужны мне ваши объяснения, и сочувствие с жалостью мне не нужно. Вы все здесь мерзавцы. Пожалели лаборанта, не стали пугать, что я в тварь превращаюсь. А на самом деле, как новый артефакт к янтарю потащили. Сам в лагерь приду, решили за меня. А вот хрен вам! Пошли вы все! Я вам не отмычка, чтобы мимо аномалий проводить». Курортник, сволочь. И химик не меньше. Никита, на его простодушном лице было замешательство. А тебе-то я иначе думал. Алабус. Он тоже отводил взгляд, отмалчивался. Я продолжал пятиться. Химик отпустил ствол автомата, пригрыш немедленно повернулся, наводя на меня оружие. Лесник, вновь оторвав голову от лапника, прохрипел «Не дури, пацан!» Никита упер приклад в плечо, я вскинул руки, растопырив пальцы, потянулся к алой напряженной ауре. Пальцы сжались, будто схватили невидимые вожжи. Все нити свернулись восьмеркой, сталкер поперх... поперхнулся. Колени у него подкосились, ствол автомата прыгнул вверх. Я потянул вожжи на себя и резко разжал пальцы. Пригрыш не вскрикнул и упал на колени. Наклонился вперед, упершись стволом в землю, чтобы не упасть. У меня горело лицо, кожа бугрилась. Я чувствовал вздувшиеся на животе шрамы, будто змея ползла под курткой. Все они предатели, все пятеро, использовали меня. Я ухожу. Химик оставался в прежней позе, только руку положил на крышку контейнера с артефактами. «Не нужно, химик», — сказал я, — «не успеешь». Сталкер медленно убрал руку. Я набросил на голову капюшон. «Все, вы мне больше не нужны. Дойду до янтаря один, а вы доберетесь туда сами и лесника дотащите». Никита с усилием выпрямился. Я повернулся к ним спиной и нырнул под ветку ели. Сзади донеслось «Приигрышня, стой! Пусть идет!». Обогнув куст орешника, я перепрыгнул яму с талой водой, перешагнул через вылезший из земли корень и поспешил в сторону янтаря.